Глава восьмая, где полемика в печати ещё больше обостряет положение и которая кончается столь же неожиданным, сколь и неоспоримым выводом. Это он. Он самый Омикрон, воскликнул мистер Форсейт, едва успев приложиться глазом к телескопу. Он самый, подтвердил Омикрон и тут же добавил: Дал бы бог, чтобы доктор Гьюддсон не оказался сейчас на своей башне. А если он там и торчит, то пусть не заметит болида. Нашего болида, уточнила Микром. Моего болида, поправил мистер Форсайт. Оба они ошибались. Подзорная труба доктора Гьюддсона была направлена в это самое время на юго-восток, на ту самую часть неба, по которой продвигался метеор. труба уловила метеор тот же, как он появился. И башня на Мэрис-стрит, так же как и башня на Элизабет-стрит, не упускала его из виду до того мгновения, пока болид не скрылся в тумане. Впрочем, ни одни остонские астрономы отметили появление болида. Он был замечен также питсбургской обсерваторией Так что теперь речь шла о трёх последовательных наблюдениях, включая и бостонское. Факт повторного появления метеора представлял значительный интерес. Если, разумеется, метеор сам по себе мог представить интерес. А раз он оставался в районе видимости подлунного мира, то значит определённо двигался по замкнутой орбите. Следовательно, это не какая-нибудь блуждающая звезда, которая исчезает, едва соприкоснувшись с последними слоями атмосферы. Не какой-нибудь астероид, который, однажды показавшись, скрывается в пространстве. Не аэролит, падение которого следует непосредственно за его появлением. Нет, этот метеор возвращается. Он продвигался вокруг Земли, словно второй ее спутник. И следовательно, он был достоин изучения. Чем и можно оправдать ту страстность, с которой мистер Форсайт и доктор Гьюддерсон оспаривали друг у друга право на его открытие. А расчётёр подчинялся постоянным законам, ничто не мешало определить его свойства. Этим занимались повсюду, но нигде, разумеется, не было проявлено такого рвения, какое проявляли в Остане. Однако для окончательного разрешения задачи требовалось еще несколько тщательных наблюдений. Первое, что было вычислено уже через двое суток математиками, но, правда, математиками, которых звали не Дин Форсайт и не Гюдельсон, это траектория болида. Траектория эта имела направление с севера на юг, некоторое отклонение в 3 градуса 31 минуту, отмеченное в письме мистера Дина Форсайта в обсерваторию города Питтсбурга, было лишь кажущимся. Оно являлось следствием вращения земного шара. Болид находился на расстоянии 400 километров от поверхности Земли, а чудовищная скорость его движения была не менее 6 967 метров в секунду. Таким образом, свое движение вокруг Земли он совершил за час сорок одну минуту, одну и девяносто три сотых секунды, из чего можно было, по мнению ученых, заключить, что в зените Лостона он покажется снова не ранее, чем через сто сорок лет, сто семьдесят шесть дней и двадцать два часа. Счастливое признаменование, способное успокоить жителей города, так сильно трепетавших перед возможным падением болида. Если ему и суждено свалиться на землю, то упадёт он не на них. Но какие основания полагать, что он упадёт? вопрошала газета Austin Morning. Не приходится опасаться, что на пути его возникнет препятствие или что он будет остановлен в своём движении? Тут была полная ясность. Конечно, писала газета Austin Evening, Есть много аэроитов, которые падали и продолжают падать. Но это главным образом аэроиты малых размеров. Они бесспорно движутся в пространстве и падают, как только оказываются в сфере земного притяжения. Это объяснение само по себе верное, не имело отношения к данному болиду с его правильным движением. Его падение следовало опасаться не более, чем падение Луны. Но этого было ещё мало. Оставалось выяснить ещё ряд вопросов, касающихся земного астероида, ставшего вторым спутником Земли. Каков его объём? Какова его масса? Какова его природа? На первый вопрос газета Austin Standard ответила следующее. Судя по высоте и видимому размеру болида, его диаметр должен превышать 500 м. Таков, по крайней мере, результат наблюдений, производившихся до сих пор. Но пока ещё не удаётся разрешить вопрос о его природе. Видимость при условии, разумеется, что наблюдатели располагают достаточно мощной аппаратурой, придаёт ему светящуюся поверхность, а освещение происходит от сопротивления атмосферы, хотя воздух и очень разрежен на такой высоте. Но здесь возникает ещё вопрос. Не является ли метеор только газообразным телом? Или наоборот, не состоит ли он из твёрдого ядра, окружённого светящимися хвостами? Каковы в таком случае состав и величина ядра? Всё это пока неизвестно и, возможно, останется неизвестным навсегда. Итак, не в отношении размера Ни в отношении скорости движения этот балит не представляет собой ничего необыкновенного. Единственная его особенность заключается лишь в том, что он движется по замкнутой орбите. С какого же времени движется он так вокруг земного шара? Патентованные астрономы не могли бы нам ответить на этот вопрос. Ведь они никогда бы не уловили его с помощью своих официальных телескопов. Если бы не наши сограждане, мистер Дин Форсайт и доктор Сидни Юддлсон, которым и принадлежит слава этого блестящего открытия. Во всём этом, как глубокомысленно заметила газета Остон Стандарт, не было ничего исключительного, не считая красноречия автора статьи. Учёный мир уделил поэтому не слишком большое внимание вопросу столь сильно волновавшему почтенную газету, а мир не видит, проявил к нему также лишь слабый интерес. Одни только жители Востона настойчиво стремились узнать всё, что имело отношение к метеору, открытием которого мир был обязан их двум уважаемым согражданам. Впрочем, как и все подлунные создания, и они в конце концов утратили бы интерес к этому космическому явлению, которое Пэнч упорно продолжал называть комическим. Если бы в газетах не стали проскальзывать с каждым днём всё более прозрачные намётки на соперничество между мистером Дином Форсайтом и доктором Гьюддлсоном. Намётки эти послужили источником сплетен. Всё население поспешило воспользоваться таким поводом для ссор. И город постепенно раскололся на два лагеря. День, на который была назначена свадьба, между тем приближался. Миссис Гьюдлсон, Дженни и Лу с одной стороны, Фрэнсис Гардон и Миц с другой, ощущали всё возраставшее беспокойство. Они жили в непрерывном страхе, ожидая открытого скандала, который мог разыграться при встрече обоих соперников. точно так же, как встреча двух туч, заряженных противоположными потенциалами, может вызвать вспышку молнии и раскат грома. Близки хорошо знали, что мистер Дин Форсайт с трудом сдерживал накопившуюся ярость, а бешенство доктора Гьюддсона искало лишь повода для взрыва. Небо почти всё время оставалось ясным. Воздух был прозрачен, и горизонты города Востна свободно открывались глазу. Оба астронома могли поэтому с усиленной энергией предаваться своим наблюдениям. Возможности для таких наблюдений представлялось сколько угодно. Ведь теперь Балит показывался над горизонтом по 14 раз в сутки. И благодаря вычислениям обсерватории было заранее известно, куда следует направлять объективы. Простота таких наблюдений, правда, была не всегда одинаковой. как не было одинаковой и высота болида над линией горизонта. Но появления болида делались столь частыми, что и это неудобство значительно сглаживалось. Если он и не возвращался к математически точному зениту Остана, где благодаря чудесной случайности он был впервые замечен, то всё же он ежедневно так близко проскальзывал мимо этой точки, что практически это сводилось к одному Итак, оба страстных астронома могли без помехи до опьянения любоваться метеором, окружённым сверкающим ореолом и бороздившим пространство над их головой. Они пожирали его глазами. Они бросали на него ласковые взгляды. Каждый из них называл его своим именем. Один болидом Форсайта, другой болидом Юдельсона. Он был их детищем, их плотью, их кровью. Он принадлежал им как сын родителям, даже больше, как создание создателю. Уже сам вид его доводил их до изумления. Обо всех своих наблюдениях и выводах относительно его движений и видимой формы они ставили в известность один обсерваторию в Цинциннати, другой обсерваторию в Питтсбурге. никогда не забывая подчеркнуть своё право на приоритет в этом открытии. Скорее эта пока ещё сдержанная борьба перестала удовлетворять их. Недовольствуясь прекращением дипломатических и всяких личных отношений, они загорелись желанием вступить в открытый бой. Однажды в Остон стандарте появилась довольно резкая статья, задевавшая доктора Гьюлдерсона. Эту статью приписывали мистеру Форсайту. В статье говорилось, что кое у каких людей удивительно зоркие глаза, когда они глядят сквозь чужие очки, и что они слишком легко тогда замечают вещи, уже раньше замеченные другими. В ответ на эту заметку Остин Ньюмин на следующий же день заявил, что если уж говорить об очках, то бывают и такие очки, которые плохо протёрты. стёкл их из пещеры мелкими пятнышками, которые, пожалуй, неловко принимать за метеоры. Одновременно с этим Пэнч поместил очень похожую к перикатуру на обоих астрономов. Снабжённые огромными крыльями, они летели, догоняя друг друга, стараясь поймать свой баллит, изображённый в виде головы зебры, показывавшей им язык. Хотя в связи с этими заметками и оскорбительными намёками вражда между обоими противниками изо дня в день обострялась, им до сих пор не представилось случая вмешаться в вопрос о свадьбе. Если они и не упоминали об этом событии, то всё же предоставляли делу идти своим ходом и ничего не давало основания опасаться, что Фрэнсис Гордон и Дженниг Юдельсон не будут в назначенный день соединены узами брака золотой цепочкой неразрывной и прочной как поётся в старинной бретонской песенке. За последние дни апреля никаких особых инцидентов не произошло. Положение оставалось прежним, ни хуже и не лучше. За столом в доме доктора Гюдельсона о метеоре даже и не упоминалось, а меслу Вынужденная подчиниться приказу матери, Бесилась молча, не имея возможности обругать этот балит так, как он того заслуживал. Глядя на то, как она кромсает ножом мясо на тарелке, можно было догадаться, что девочка думает о балиде и охотно растерзала бы его на такие мелкие кусочки, чтобы и следов его было не сыскать. Дження та и не пыталась скрывать свою печаль. которую доктор упорно не хотел замечать. Возможно, что он и в самом деле её не замечал, настолько был поглощён своими астрономическими занятиями. Фрэнсис Гордон, разумеется, не появлялся за столом в доме доктора. Он позволял себе только забежать раз в день на Моррис-стрит, в те часы, когда доктор запирался у себя в обсерватории. В доме на Элизабет-стрит царила не менее подавленное настроение. Мистер Дин Форсайт почти не разговаривал, а когда он обращался за чем-нибудь к старухе Миц, та ограничивалась односложными да или нет, такими же сухими, как стоявшая в то время погода. Один только раз 28 апреля мистер Дин Форсайт, поднимаясь после завтрака из-за стола, спросил племянника: Ты всё ещё бываешь у Гьюддлсонов? Разумеется, бываю, твёрдо ответил Франсис. А почему бы ему не бывать у Гьюддлсонов? С раздражением вмешалась Миц. Я не с вами разговариваю, Миц, оборвал её мистер Форсайт. Зато я отвечаю вам, сэр. Даже собакой там может разговаривать с епископом. Мистер Форсайт, пожав плечами, повернулся к Франсису. Я вам уже ответил, дядюшка, произнёс Франсис. — Да, я бываю там каждый день. — После того, как доктор так поступил со мной? — А что он вам сделал? — Он позволил себе открыть то, что открыли и вы, то, что любой человек имел право открыть. Ведь в конце концов о чем речь? О каком-то болиде, каких тысячи проносятся в поле видимости Востона. — Ты зря теряешь время, сынок, — с есидной улыбкой заметил Эмитс. Ты же сам видишь, что твой дядя совсем свихнулся со своим камнем, о котором у Исины ты не больше, чем вон той тумбе, что возле нашего дома. Так на своём особом языке выразила Смит. Но тут мистер Дин Форсайт, которого это замечание старой служанки окончательно вывело из себя, заявил тоном человека, совершенно переставшего владеть собой. Ну так вот, франсис, я запрещаю тебе переступать порог дома Гьюддлсонов. Мне очень жаль, что я вынужден слушать, ответил франсис Гордон, с трудом сохраняя спокойствие. Но я и впредь не перестану у них бывать. Да, не перестанет, воскликнула старуха Миц. Хоть бы вы нас всех изрубили на кусочки. Мистер Форсайт не знал, что нужно ответить на эти не совсем разумительные слова. Ты, значит, остаёшься при своём намерении, спросил он, обращаясь к племяннику. Безусловно, дядюшка, ответил франсис. Ты по-прежнему собираешься жениться на дочери этого вора? Да, и ничто на свете не заставит меня отказаться от этого намерения. Ах, так, посмотрим. И бросив эти слова, в которых впервые ясно сказалось намерение мистера Форсайта помешать браку франсиса с дженни Гьюдсон, Он вышел из столовой и поднялся к себе в обсерваторию, с силой захлопнув за собой дверь. То, что Франсис Гордон решил отправиться, как обычно, к Гюдельсенам, это было вполне понятно. Ну а что если доктор, следуя примеру мистера Дина Форсайта, закроет перед ним двери своего дома? Не приходилось же ожидать всего что угодно от этих двух врагов, ослеплённых самой страшной ревностью, ревностью открывателей. Каких трудов стоило в этот день Францису Гордону скрыт свою печаль, когда он оказался в присутствии миссис Гьюдсон и её дочерей. Он не хотел говорить им о недавнем столкновении. К чему ещё усиливать тревогу этих людей, раз он твёрдо решил не подчиняться требованиям дяди? Если тот даже и будет настаивать, Моглу ли в самом деле прийти в голову разумному существу, что союзу двух любящих может помешать какой-то балит? Даже если и допустить, что мистер Дин Форсайт и доктор Гьюддлсон не пожелают встретиться на свадьбе, что ж, обойдутся и без них. Их присутствие в конце концов не столь уж необходимо. Важно было лишь, чтобы они не отказали в согласии, а особенно доктор Фрэнсис Гордон был лишь племянником своего дядюшки, но Дженни была дочерью своего отца и не могла венчаться без его согласия. Пусть потом оба одержимых нападут друг на друга, от этого ничего не изменится. И обряд венчания, совершённый преподобным Огартом в церкви Сент-Эндрю, останется нерушимым. Словно бы для того, чтобы оправдать такой оптимизм, следующие дни Прошли ни принося никаких изменений. Погода продолжала стоять отличная, и никогда, казалось, небо над Остоном не было таким ясным. Если не считать лёгкого утреннего и вечернего тумана, ни малейшее облачко не застилало небо, по которому баллит совершал своё размеренное движение. Нужно ли упоминать, что и мистер Форсайт, и доктор Гьюдсон продолжали пожирать свой баллит глазами? что они простирали к нему руки, словно желая схватить его, что они дышали только им. Право же было бы лучше, если бы метюр скрылся от них за густым слоем облаков, ибо вид его способен был довести их до безумия. Митс поэтому каждый вечер, укладываясь спать, угрожающе протягивала кулак к небу. Напрасная угроза. Метюр по-прежнему чертил свою светящуюся дугу по сверкающему звездами небу. Но особенно грозило обострить положение с каждым днем все более четко сказывавшееся вмешательство публики в эту ссору чисто личного характера. Газеты, одни с оживлением, другие в резком тоне, становились на сторону либо Дина Фарсайта, либо доктора Гюдельсона. Ни одна из них не оставалась равнодушной. Хотя, казалось бы, вопрос о приоритете не должен был по всей справедливости даже и ставиться. Никто не соглашался от него отступиться. С верхушки флигеля и башни отзвуки ссоры охлынули в помещение редакции. И можно было предвидеть серьезные осложнения. Ходили уже слухи о собраниях и митингах, на которых будет разбираться это дело. И обо всём этом говорилось в таких выражениях, о которых легко догадаться, принимая во внимание невоздержанность граждан Свободной Америки. Миссис Гьюдельсона и Дженни замечают, что страсти разгораются всё сильнее, и испытывали мучительную тревогу. Напрасно Лу старалась успокоить мать, а Фрэнсис утешить свою невесту Не приходилось закрывать глаза на возраставшее раздражение обоих соперников под влиянием этого гнусного подстрекательства. Из уст в уста передавались замечания, брошенные мистером Форсайтом, или нелестные выражения, якобы вырвавшиеся у доктора Гьюддлсона. И обстановка со дня на день, с часа на час становилась всё более угрожающей. И вот в этих условиях разразилась гроза. Отзвуки которой разнеслись по всему миру. Уж не болит ли, взорвался и не откликнулось ли на этот взрыв эхо под небосводом? Нет, дело было в весьма странном известие, которое телеграф и телефон с быстротой молнии разнесли по всем государствам нового и старого света. Весть эта неслась ни не с площадками занина доктора Гьюдерсона, и ни с верхушки башни мистера Форсайта, ни из обсерватории Питтсбурга, Бостона или Цинциннати. На этот раз весь цивилизованный мир был взбудоражен сообщением, исходившим из Парижской обсерватории. 2 мая в печати появилась следующая заметка: Болит О появлении которого обсерваториям в Питсбурге и в Сен-Синате было сообщено двумя почтенными гражданами города Остона, штат Виргиния, продолжает, по-видимому, своё движение вокруг земного шара. В настоящее время балит является предметом наблюдений обсерваторий всего мира. И наблюдения эти ведутся и днём и ночью целым рядом выдающихся астрономов. глубокие знания которых могут равняться только их изумительной преданности науке. Если, несмотря на самое тщательное изучение, кое-какие вопросы и остаются еще неясными, Парижской обсерватории удалось все же разрешить одну из задач, а именно определить природу данного метеора. Расходящиеся от боли до лучи были подвергнуты спектральному анализу. И расположение полос дало возможность с точностью определить состав светящегося тела. Ядро болида, окружённое сверкающим ореолом, от которого исходят лучи, подвергавшиеся наблюдению, не газообразное, а плотное. Болид не состоит, подобно многим аэролитам, из самородного железа и не содержит других элементов, обычно входящих в состав таких блуждающих тел. Данный балет состоит из золота, из чистого золота. И если невозможно пока установить его стоимость, то потому лишь то до сих пор не удалось ещё с точностью определить объём ядра. Каково было содержание заметки, ставшей достоянием гласности во всём мире? Легче вообразить, чем описать, какой эффект произвело это сообщение. Золотой шар Огромная масса драгоценного металла, стоимость которого вне всякого сомнения оравнялась нескольким миллиардам, кружится вокруг земли. Какие только мечты не будут порождены таким невероятным известием. Какую алчность должно оно вызвать во всём мире, а особенно в городе Остане, которому принадлежала честь такого открытия. И уж тем более в сердцах двух сограждан ставших отныне бессмертными Дика Форсайта и Сиднея Гюддисона